Глава 20. Опять Карабах. Мысль любопытная, на полном серьезе ответил Романов. Но слегка спорная, требует обдумывания. Но в любом случае спасибо за совет. Еще какие-нибудь пожелания у вас есть? Есть. Не полез за продолжение в карман же про турецкий геноцид. Может быть, нам пора сказать про него открытым текстом? Поставить вопрос в ООН, например а то что получается если холокост это настоящий геноцид за него немцы сорок лет уже расплачиваются а в армении это так детские шуточки подумаешь полтора миллиона вырезали демерчан сидел нижих не ни мертв. весь превратился в слух а романов закончил есть свою долму и ответил так это очень непростой вопрос скандочка не решается как заметил Георгий Мирославский в известном фильме. Зайти на недельке, продолжил цитату Армен. Хорошо. Романов достал из кармана пиджака блокнотик и ручку. Я запишу ваше пожелание, Армен Борисович, и мы обязательно его рассмотрим на политбюро до до конца этого года. Слово генерального секретаря. Да, уж Джерханян уже не скрываясь ни от кого, налил себе полный стакан конейка Двин странный вы генеральный секретарь, честно скажу, таких, кажется, на моем веку еще не было. За вашу удачу, Григорий Васильевич, и он немедленно выпил бокал до дна. Расскажите лучше, перепрыгнул на другую тему Романов, чем вы нас порадуете в ближайшее время как артист? Охотно, легко откликнулся тот. Про себя я очень люблю рассказывать. Уже снято, и вот-вот выходит на широкий экран детский фильм Сказки старого волшебника. Потом комедия Аллы Суриковой Искренне ваш и телеспектакль по Лермонтовскому маскараду. Интересно. И кого же вы сыграли в маскараде? Заинтересовался Романов. Неужели Арбенина? Ну что вы? Я слишком стар для него, ухмыльнулся Армен. Всего-навсего Казарина, Картежника и шулера. А снимаюсь я сейчас одновременно в трех фильмах. Все три приключения либо фантастика. Крик дельфина, «Тайный мадам Вонг» и лицом к лицу. Этот по сценарию Юлиана Семенова. — Приключение это хорошо улыбнулся Романов. Это то, что нам не хватает. Вы в курсе, что планируется совместный фильм с американцами на военную тему? Слышал что-то крае моха, но подробности не знаю. Подробности скоро последуют. Если хотите, могу составить протекцию. Такой замечательный артист, как и украсить любую картину. Буду у вас в долгу, ответил Армен, и на этом ужин в ресторане Поплавок плавно завершился. А потом была вертолетная площадка возле обкома, и Ми-6 на этот раз почему-то Демирчан извинился, прижав руки к груди. Других свободных бортов мол на сегодня не нашлось. А в Степанакерте состоялась историческая встреча руководителей двух соседних республик. Чья история была омрачена многочисленными конфликтами и недопониманием. Термин армяно-татарская резня имеет свои корни в начале 20 века. В далёком 1905 году впервые случилось такое неприятное событие. В городах Баку и Нахичевани это произошло. История достаточно темная, и если в двух словах, то сначала царские власти ставили на армян, мол, это единоверцы и помогут провести нужные интересы центра в мусульманских регионах, а в самом конце XIX века концепция вдруг радикально сменилась, и тогдашний начальник из Кавказа Дундуков и Голицын решили сильно подвинуть армян. Мол, они заняли все руководящие посты и ущемляют интересы других наций. А Армяне с этим не согласились. Тогда-то и вылезла их самая радикальная партия «Дашнак Цурюн», кстати, активно привлекавшаяся к сотрудничеству с социал-демократами. И начались теракты, акции неповиновения. Все это должно было перехлестнуть через край кастрюли. Оно и перехлестнуло в 1905 году Первая русская революция помогла. Зарезали тогда примерно поровну с обеих сторон по тысячу. Но царская власть таки сумела успокоить народ, поймать и изолировать главных зачинщиков, и все успокоилось к плодью 1918 года. Во время гражданской войны нашлось немало желающих половить рыбку в мутной водичке. Основной затык был в территориальном разделе, который, по мнению сторон конфликта, никак не соответствовал действительности. На Карабах претендовали и армяне, и азербайджанцы. Причем аргументы обеих сторон были одинаково вескими. Закончилась вся эта катавасия, сопровождавшаяся непременной резней в разных местах, с приходом за Кавказ 11-й армии РККА и установлением советской власти. Потом были многочисленные разборки, но уже мирными средствами, в результате которых большевики нашли некий компромисс. Армении передавался Зангезур, отделяющий Нахичеван от остального Азербайджана. Обзамен Карабах оставался под контролем азербайджанцев. Нахичевань же и Карабах становились достаточно самостоятельными субъектами с сильным влиянием армян. И это всех, в принципе, устраивало вплоть до начала перестройки, а после устраивать перестало. Ну что, товарищи, сказал Романов, когда все уселись за большой стол в кабинете секретаря Степана Горкома. Давайте начнем обмен мнениями по текущему вопросу. И генсек начал первым по старшинству. Товарищи, мы собрались здесь за тем, чтобы обменяться мнениями по национальному вопросу, одному из самых сложных и запутанных в истории человечества, и затем наметить пути выхода из кризисной ситуации. А что ситуация кризисная это ни для кого, я думаю, не секрет. Присутствующий здесь заместитель председателя КГБ товарищ Ценев доложит нам последние данные. Прошу вас Георгий Карпович. Ценёв, генерал армии вообще-то, но здесь он был в гражданском костюме, сидевшем на нем очень мешковато. Откашлялся и раскрыл свои записи. Вообще-то все знали, что он когда-то был доверенным лицом Брежнева в этом ведомстве, и в последующей чехарде генсеков сумел как-то удержаться на коне. А так-то начинал он еще при Лаврентье Павлоче в МГБ СССР. Товарищи, не стало наступать от традиционного артикля. Я обойдусь без вступлений и перейду сразу к делу. Разрешите, обратился он к Романову. Тот благосклонно кивнул. Итак, что мы имеем в межнациональной сфере в Нагорно-карабахской автономной области, в частности, и в Закавказском регионе вообще. Начиная с апреля текущего года, на очень многих предприятиях учреждениях, колхозах и совхозах НКО» Состоялись массовые сходки и собрания, которые в абсолютном большинстве выработали решение с просьбой передать НКО в состав Армянской СССР. Это реальный факт. Да, Георгий Карпович, подал голос Киворков, первый секретарь Степанакерта, этнический азербайджанец. Партийное руководство сделало немало попыток прекратить этого в канале, но, к сожалению, они не удались. Идем дальше. Ценев не отреагировал на слова Киворкова, а просто перелистнул страничку и продолжил. На прошлой неделе в центре Степанакерта, перед тем зданием, где мы сейчас находимся, прошел массовый митинг в поддержку изменения статуса НКАО. На нем присутствовало порядка тысяч граждан. Все посмотрели на Киворкова, но тот на этот раз промолчал. Следующий факт, сказал тогда Ценёв, позавчера в городе Агдам Азербайджанской ССР Состоялся еще один массовый митинг местных жителей, на котором были отмечены многочисленные незрелые призывы разобраться с карабахским вопросом по-мужски, так сказать. Цынёв посмотрел на окружающих, но они никак не отреагировали, поэтому он продолжил. А после митинга группа мужчин в возрасте от 16 до 60 лет двинулась в сторону поселка Аскеран, расположенного в НКАО. В руках у них были палки, лопаты, велосипедные цепи, было даже замечено холодное оружие. А тогда мы до около семи километров. Поэтому органы внутренних дел и госбезопасности успели отреагировать на это событие, установили кордон на единственном шоссе, соединяющем эти два населенных пункта, и поэтому эскалации событий удалось избежать. «Погорячились ребята, впервые высказался азербайджанский лидер багиров, с кем не бывает Я думаю, не стоит раздувать из этой мухи слона. тем более что ситуация, с позавчерашнего дня, успокоилась и вошла в рамки. Но это еще не все, — ответил Сунёв. Вчера и в первой половине сегодняшнего дня массовые митинги состоялись в Баку, Сумгаите и Ленкоране. На них прямым текстом призывали разобраться с армянским населением на территории Азербайджана и решить уже наконец армянский вопрос. Прямо так и сказал некий гражданин в в Сумгаите. А это вызывает нехорошие ассоциации с известными высказываниями нацистов о еврейском вопросе, сказал Романов то, о чем подумали все остальные. Итак, перешел к военным ценнёв. — «остается только констатировать тот факт, что межнациональные отношения к Азербайджане резко обострились, что в свою очередь требует принятия серьезных мер, в том числе и по линии госбезопасности и он повернул голову в сторону Багирова, как бы передавая ему слово. Багиров растерянно посмотрел по сторонам, но брошенную перчатку поднял. Товарищи, начал он со стандартного неопределенного артикля, я немного не понимаю обвинительного уклона в сторону нашей республики. В любом конфликте всегда участвуют две или более сторон, обычно две. И ответственность за возникновение конфликтной ситуации обычно делится между ними. Давайте будем объективными. Давайте, поддержал его Романов. Только не надо забывать, что армянская сторона к силовым действиям не прибегала, в отличие от. Пока не прибегала Григорий Васильевич, поправил его Багиров. Неизвестно, что будет в дальнейшем. А по сути, у меня будет только одно предложение. Нашим органам необходимо выявить и изолировать зачинщиков. Тогда все должно нормализоваться. Предлагаете перейти к методам, осужденным партией и народом, с усмешкой спросил Романов. Репрессии, конечно, исключать нельзя, но и упирать только на них будет неправильно. Товарищ Демирчан, ваша точка зрения, передал он слово армянскому руководителю. Тот собрался с мыслями и высказался. Я считаю, что ситуация близка к критической. Страсти накалились, и охладить их с помощью посада главных лиц вряд ли удастся. И что вы предлагаете, спросил Романов. Нужен какой-нибудь поворот, который отвлечет внимание масс от этого конфликта. Что-то очень серьезное и затрагивающее интересы абсолютно всех. Тогда страсти поутихнута какой-то период. А тем временем хорошо бы расположить в Ванкову одну какую-нибудь часть советской армии, желательно на границе с Азербайджаном. Это тоже остудит горячие головы. Про армию мысль хорошая, надо обдумать ответил Романов, а затем продолжил с большим интересом: "А что это за поворот вы придумали?"